Глава 35. Конец тёмной феи. Аврора никак не могла понять, почему сестрички не желают сами назвать имя своей младшей сестры, чтобы она появилась в зеркале. Они просто стояли перед ней как мрачные привидения в своих истрёпанных белых платьях. Погодите. Когда это они успели переодеться? Голова Авроры кружилась, перед глазами всё плыло. Может, Мне вообще все это мерещится. Почему эти три ведьмы мучают меня? Потому, моя милая, что это твой сон. Мы проникли в твой уголок царства снов, а здесь ты командуешь зеркалами. Так что давай, назови имя нашей сестры. Покажи нам Церцею. Аврора неохотно уступила. «Покажите мне Церцею». Изображение Церцеи мигом появилось во всех зеркалах сразу. Но внимание Авроры привлекло одно из них, расположенное по правую руку от неё. Та Церцея как будто смотрела прямо на неё. И от этого по спине Авроры побежал холодок, причину которого она не могла объяснить. Что-то в этом изображении очень её беспокоило, словно она чувствовала, что эта Церцея способна заглянуть прямо ей в душу. Но сёстры-ведьмы, похоже, ничего не заметили. Они полностью сосредоточились на другом зеркале, в котором королева Гримхильда кричала на Церцею, угрожая убить ее. «Да, Гримхильда сгинет за это в адской пропасти!» — завизжала Руби, но Люсинду больше озаботила то, что происходило в одном из других зеркал. л с с с е с т р ы мне кажется, это еще не успело случиться, но смотрите внимательно!» Зеркало показывало Церцею дома. где она рылась в книгах сестричек, лихорадочно пытаясь найти что-то на их страницах. «Ох, Белоснежка!» — в панике воскликнула она. «Кажется, я нашла! Я нашла то, о чём говорила Малефисента! Это колдовство!» Не отводя глаз от зеркала, ведьмы смотрели, как бледнеет Церцея. Вид у неё сделался такой, словно она вот-вот упадёт в обморок. «В чём дело?» Встревоженно спросила Белоснежка, бросаясь к ней и кладя свою маленькую ручку ей на плечо. «Что с тобой? Ну-ка, садись скорее, успокойся. Сейчас я принесу водички, н а тебе совсем лица нет». «А ну, убери руки от нашей сестры!» — рявкнула Руби, хоть и знала, что Белоснежка никак не может её услышать. «Что э т о приставучая королева делает в нашем доме?» — возмущённо заверещала Марта, Но Люсинда тут же цыкнула на сестер, заставив их притихнуть. Ей хотелось услышать, что ответит Церцея. «Теперь я поняла. Все встало на свои места. Все-все. Все мерзости, которые здесь творились. И мания моих сестер. И моя сила. Все. Нет!» В разнобой заголосили сестры, Однако их тут же отвлекли другие зеркала, в которых замелькали изображения Малефисенты. ы с ё с т р ы смотрите, это же Малефисента!» Руби злобно зыркнула на Аврору. «Зачем ты сменила отражение в зеркалах? Мы же просили показать нам сестру!» «Руби, смотри, повелители леса сейчас убьют ее! Убьют Малефисенту!» — захныкала Марта. «Но она должна умереть совсем не так!» «Ее конец должен быть другим!» — заорала Люсинда, почти впадая в истерику. «Нет, сестры, глядите!» Руби ткнула пальцем в соседнее зеркало, где юный принц на белом коне скакал прочь от замка Малефисенты, воспользовавшись помощью т р ё х добрых фей. Малефисента, стоя на замковой стене, размахивала своим светящимся посохом, призывая темную магию». Выкрикивая слова заклинания, она привела в движение колючие лианы, которые уже окружали замок короля Стефана. «Умничка!» — ободряюще крикнула Люсинда. «Ты же правишь тьмой, моя злючка! Давай, давай! Пусть мрак укроет весь замок! Пусть он весь зарастет колючками!» Она перевела взгляд на сестер. «Это происходит прямо сейчас! Она преследует принца!» Люсинду встревожила, что добрые феи пришли на помощь принцу, и теперь она испугалась, что они одолеют Малефисенту. Она вынула из-за пояса маленький острый серп и резанула себя по руке. Держа руку ладонью вверх, она дождалась, пока кровь не наполнит ее и не начнет капать сквозь пальцы на пол. л с ё с т р ы сюда, скорее!» Руби и Марта протянули к ней свои длинные костистые руки, И Люсинда без всяких церемоний рассекла серпом и их тоже. Аврора в ужасе смотрела, как сестрички прижимают окровавленные руки к зеркалу, пока Люсинда громко произносит слова заклинания. «Дай нам силу помочь нашей ведьме-подруге, в душу ей заглянуть и воздать по заслугам!» Сестрички забились в судорогах, сотрясаясь все сильнее и сильнее при этих словах. которые они принялись повторять еще громче. «Дай нам силу помочь нашей ведьме-подруге, в душу ей заглянуть и воздать по заслугам!» Заклинание открыло сестричкам сердце м а л е ф и с а н т ы Они поняли, что она хочет убить принца, и почувствовали то, что чувствовала она, ее скорбь, одиночество, гнев и боль. Все это обрушилось на ведьм невыносимой сокрушительной тяжестью, Так складывается история. Это то, что я есть. То, чем мне предназначено было стать. Я владычица тьмы. Сестрички похолодели, услышав, как Малефисента произносит эти слова. В одной стремительной вспышке они вдруг увидели и юную Малефисенту, и самих себя, совсем еще молодых и совсем разных, отличающихся друг от друга гораздо сильнее, чем сейчас — Они вспомнили девушку, маленькую фею-ведьму, которую так любили и хотели оберегать, и которая, как они надеялись, никогда не придёт к такому настоящему. Внезапно, неизвестно почему, их ощущения изменились. Они вновь стали самими собой, совсем другими, такими, как сейчас — Им уже не терпелось увидеть, как Малефисента входит в полную силу и принимает свою мрачную судьбу, как она обретает власть над тьмой и управляет ею по своему желанию. Они всегда знали, что этот день настанет. Хотя когда-то, давно, им очень хотелось, чтобы этого никогда не случилось. Те ведьмы, которыми они были сейчас, вдруг в полной мере осознали, что именно они — А н и фея крёстная, привели Малефисенту к этому моменту настоящего. К моменту, который предвидела нянюшка, и которого она страшилась всем своим существом. Только нянюшка не видела за ним сестричек-ведьм, хотя они всегда были рядом, надёжно скрытые за зеркалами. Сестрички знали, что на этот раз Малефисента не предаст своей природы. Она уже не боялась убить принца, особенно теперь, когда он прорубался сквозь чащу к спящей Авроре. Она же стала владычицей тьмы. Но от этих мыслей сестричек отвлек отчаянный крик Авроры, когда навстречу принцу в окружении зловещего зеленого ореола уверенно выступила Малефисента. Противники встретились лицом к лицу на подъемном мосту у замка короля Стефана. Могущество Малефисенты достигло вершины Сёстры никогда ещё не видели в ней такой силы Истеричные выкрики Авроры мешали им И Люсинда приложила ладонь к лицу девушки Сначала нежно, а потом с силой толкнув её назад Принцесса упала на пол Медленно и плавно Словно проваливаясь в мягкую перину «Спи, дитя, спи в краю снов!» Хором закричали сёстры Марта ахнула, глядя, как Малефисента внезапно взметнулась ввысь в вихре черно-лиловых грозовых туч и оказалась выше самого замка. Сестрички чувствовали, что связаны с ней колдовством и кровью. Сестер снова затрясло. От порезанных рук на истрепанных белых платьях и фарфорово-бледной кожи оставались кровавые пятна. Первой на пол рухнула Руби. За ней Марта. Люсинда оставалась на ногах, присматривая за сёстрами и не давая им покалечиться при судорожных спазмах. Они корчились на полу, закатив глаза, содрогаясь всем телом и выкрикивая что-то неразборчивое, а потом вдруг замерли и оцепенели с выпученными глазами, в которых остались видны только белки. Для Люсинды это был знак, что теперь она может общаться с Малефисентой через своих впавших в транс сестёр — Она положила правую руку на сердце Руби, а левую на сердце Марты, отчего их платья тут же начали пропитываться кровью и выкрикнула «Прими свою судьбу, Малефисента! Умри, если нужно, чтобы спасти свою дочь!» Ведьма улыбнулась, когда до нее донеслись слова Малефисенты. «Тебе предстоит схватиться со мной, со всеми силами тьмы, о принц!» Люсинда наблюдала, как Малефисента вырастает всё больше и больше, уже возвышаясь над бушующими в небе грозовыми вихрями. Она чувствовала небывалую силу, сгустившуюся вокруг тёмной феи при её преображении. Сейчас она выглядела более грозной и могущественной, чем когда-либо прежде. И Люсинда осознала, что Малефисента наконец-то стала сама собой. Она раскрыла свою истинную суть. Она... «Владычица тьмы». На этот раз, превращаясь в исполинское чудовище, Малефисента уже не чувствовала боли. Как же ей нравилось быть драконом. Она лишь жалела, что не стала воплощением злых сил намного-намного раньше. Быть может, тогда превращение и не было бы таким болезненным. Зачем же? Зачем она так долго противилась своей судьбе? Теперь она уже была полна решимости уничтожить принца. Ей не терпелось ощутить вкус его крови, почувствовать, как дробятся в ее могучих челюстях его кости. «Я спасу свою дочь!» «Пришло время умереть!» Ужасные клыки схватили принца Филиппа. Взмахивая мечом, он наносил ей удар за ударом, но для нее они были не страшнее булавочных уколов. В ее сознании осталась лишь главная цель — убить принца и спасти Аврору. И мысль об этом приводила ее в злобный восторг. Она останется здесь навсегда и будет нести вечную стражу, оберегая Аврору от любого, кому вздумается попробовать разбудить ее. Все остальное уже не имело значения. Наконец, она была свободна. И, наконец, обрела возможность дать своей дочери то, чего никто так никогда и не смог дать самой Малефисенте — мир и покой. Крик Люсинды эхом отдавался в ушах Малефисенты. «Меч! Они зачаровали меч!» Но было уже поздно. «Меч истины! Быстрей рази! Повергни зло! Добро спаси!» — пропела Флора. Одним ударом принц вонзил зачарованный клинок в драконье сердце. Отчаянный крик Малефисенты прокатился над всеми королевствами, болью отдаваясь в сердцах тех, кто когда-то любил темную фею. Они почувствовали ее боль, когда она собрала все силы, чтобы с последним своим выдохом опалить принца огнем. Принц ожидал увидеть лежащую под утесом драконью тушу, но его меч оказался воткнут лишь в рваное тряпье, бывшее когда-то одеянием Малефисенты. Всё было кончено. Юный принц отнял жизнь Малефисенты, чтобы начать свою собственную.